Глава одиннадцатая. Эгоизм Бога. Я не тешился надеждой уйти незаметно, но хотел, чтобы Ариадна поняла все правильно, а заодно и мне объяснила, какого черта я делаю. Это опасно, молвила она в океаническом полумраке, гостиной. Если попадемся, обратно не выпустит. Я рассеянно поводил рукой по стене, пытаясь развоплотить ее в дверцу шкафа. Поэтому я иду один. Если влипну, расскажу правду. В нее они точно не поверят. А утром встретимся в эсэйте. Стена не поддавалась. После четырех часов сна магия встроенной мебели казалась непостижимой. Из сонного и отупевшего я превратился в невыспавшегося и отупевшего. Почему ты думаешь, что сможешь найти ее? Я не думаю. По правде даже не планирую. Тогда зачем? Встреча смерит-кречет раньше твоего отката. Тебе надо отдохнуть. Я что-то нащупал, и стена, поддавшись, щелкнула. Панель плавно отъехала, раскрывая занавешенную одеждой черноту. Свою куртку я нашел на ощупь. Тебе нельзя так уставать. Это плохо кончится. Я закажу такси. Ну, к тем большим воротам. И посплю еще немного по дороге. Все будет хорошо. Из-за того, что Влад облил нас вино, мне опять пришлось влезть в траур. Обычную одежду он закинул в стирку, но без него я не знал, где ее найти. Я кое-как влез в куртку. Сквозь глухую стекловату недосыпа прокарабкалась в мысль, что обе, кажется, нужно было искать первой. «Справа», — подсказала Ариадна, когда, покрутившись на месте, я окончательно завис. «Да, вон там». Шнуровался я молча под гудение аквариумов. «Под сенью прохладной Ариадненной тени». Она стояла так близко, что гасила все неоновые отцветы, и так, в сумраке, без наводящих вопросов, Ариадна перешла к главному. — Ты знаешь, что он скрывает? — Возможно. — Что? — Что-то очень маленькое, если делать непонимающий вид. Я шумно вздохнул и, выпрямившись, посмотрел в ее мерцающие океаном глаза. — Надеюсь, он скрывает это. Все это. Историю про фальсификатора, про женщину с картины которую мы, черт возьми, видели рядом с ним в пятницу. Но если это значит, что, проснувшись, он первым делом спросит о ней, не о нас и искрах, не о том, что мы пережили, спасая его, а о своей якобы таинственной гости, черт, я просто должен знать». Ариадна помолчала, затем сказала. «Ты злишься?» «Не знаю, наверное». Михаил, это не вопрос. Не зная, куда деть себя, я принужденно улыбнулся». Так, по-идиотски, пару дней назад я боялся зайти за тобой в маленький рыбацкий домик, а теперь, когда нужно сидеть тихо и не рыпаться, куда-то несусь. Ты хочешь знать правду, иначе бы Уджит не работал. Но когда ты понимаешь, что правда причинит боль, то дольше собираешься с силами. Я промолчал. Я никогда так об этом не думал. А прикот? спросила Ариадна. «Да, на всякий». Я похлопал себя по карманам. — Буду звонить Владу, если что. — Ты тоже, ну, если что. Она ничего не пожелала мне вслед. Не знаю, было ли это плохим знаком, или же я не расслышал голос сквозь гул недосыпа, но на переживания об этом моих сил не хватало. Все их перебросил в ноги. Ариадна была права, как всегда. Тело требовалось поспать, но мозг ворочался грудой пышащих шестеренок. Женщина в синем платье, женщина с вышивкой в руках, женщина с белыми текучими, как листы, платины волосами, чье лицо скрылось под широким капюшоном, когда Минатавр сказал «Фитц, выведи мою таинственную гостью». «Какое уж тут поспать!» Да, это казалось невозможным, но было фактом. В пятницу на пороге мансарды с Риадной видели женщину с картины фальсификатора, госпожу М. Манера художника была слишком реалистична, чтобы допустить сомнения. Минотавр привел в лабиринт существо, каким-то образом связанное с троицей, и теперь без Хольда оно могло быть где угодно, делать что угодно, хотеть чего угодно и... Что ж, я знал, с чего начать, чтобы выяснить хоть что-нибудь. Но было еще кое-что. Помимо досады и смятения и печального узнавания чужих, изматывающих нервы привычек, я вдруг понял, что почти три года верил в ложь. По словам Эдлены, Минотавр пришел к ней также осенью. На самом деле, подсчитал я не так же, а чуть раньше, в конце сентября. Три года назад, в это же время, он месяц как паломничал по лабиринтам, и все уже вслух обсуждали, что открытки с живописными европейскими видами лишь намеренно запутывают следы. Он не был функцией Дедала. У него отняли нормальную жизнь и будущее, а значит, все, что Хольда Скведера держала в годы максимально истончившихся связей с нами, это маркер Минотавра. Но и с ним почему-то думали все, он найдет способ справиться. Я тоже так думал. В конце декабря, когда Мару дозвонился до него и сообщил, что случилось с Рядной и Стефаном, Фебой и Константином, Минотавр вернулся другим. То есть он и прежде был невыносим, но теперь бросался на каждого встречного, глушил виски, наверное, бочками и месяцами не выходил на улицу. Тогда же он перестал спать. В довершение всего, человек, который открыто заявлял, что Дедал присвоил нашей жизни, воспользовавшись минутной слабостью, а неосознанным согласием, позволил Фитсу с Элизой совершить перестановку функций за пассионария, чего имени они даже не знали просто так, технически, чтобы они могли спрятаться в месте, в месте, которое он считал своей тюрьмой. Три года я думал, что под прикрытием паломничества Минотавр пытался сбежать, а он, выходит, разыскивал троицу, фальсификатора, госпожу М. Пока я несколько лет уверял себя, что лишь огромная трагедия обесмыслила его поиски свободы, потому что с мертвецами на совести никогда не стать свободным, Он с самого начала искал что-то еще. «Надо ускориться», — сказала Ариадна. Я оступился. Она поравнялась со мной. «Эй, ты откуда?» — предупреждала Влада об уходе. А, «Погоди, разве нормально оставлять их так? Мы приехали сюда, чтобы оставить их так. Что-то подобное я припоминал, но все равно не ждал, что Ариадна поддержит меня. Я не делал ничего хорошего». «Пожалуйста, скажи, что это идиотская затея», — возмолился я. «Одна из самых идиотских за последнее время», — согласилась Ариадна. «Тогда зачем ты идешь со мной? Разве я не должен быть идиотом в одиночестве?» «Две идиотские мысли подряд свидетельствуют о пределе твоего здравомыслия. Ты правда думал, что я отпущу тебя одного?» «Я надеялся, ты меня отговоришь». «Как?» «Ударишь чем-нибудь тяжелым по голове?» Судя по задумчивому молчанию, в котором мы прошли метров десять, Ариадна примеривалась к предметам из дома Эдлены. «Хорошо, буду иметь в виду». «Нет, погоди, это шутка». «Извини, Михаэль, но с учетом того, как бесполезно тебя переубеждать словами, против эффективности тяжелого предмета становится трудно возражать». Я машинально потянулся к верхнему свету, но Ариадна сказала, «Даже не думай». В качестве совета это значило противоположное. Если бы сейчас кто-то сидел на кухне или просто проходил мимо окна, выходящего во двор с серебрящимися от дождя пассатами, то свет в Сан-Стране сработал бы, как сигнальная ракета. На глухую середину ночи мы не уповали. У большинства из обитателей лабиринта сутки начинались в час перестановки функций. Кажется, я начинаю сомневаться, что выжил бы в фильме ужасов пробормотал я и убрал руку. «Только сейчас», — уточнила Ариадна, перебирая Минотавров, — «хлам в бардачке». Она подставила какой-то предмет под белые притягивающие пылинки фонари каприкота, а я различил баночку обувного воска. Я видел ее еще лет семь назад. В Санстране Минотавр годами устраивал передвижной филиал мансарды. Наклонившись, я заглянул сквозь Уджет в темноту бардачка, но ничего не увидел. Последние дни здесь явно никто ничего не трогал. «У Минотавра есть второй телефон», — наконец сказал я. Луч света на секунду замер, мазнул по моему колену. «Ты видел его?» «Да, раза четыре. Последний год назад, когда ты спала. Очень старая модель, еще с кнопками. То, что он скрывает от нас, должно быть там. В этом же смысл телефонов, о которых никто не знает». «Ты знаешь». Вспомнив еще одно место, куда Минотавр сваливал все подряд, я отыскал рычаг регулировки сиденья. Мне 8 лет, как одиннадцать, рядно. Ну, почти двенадцать. Так что иногда я делаю вид, что ничего не понимаю. И мне, в качестве утешительного бонуса, до сих пор верит. Водительское кресло отъехало, лязгнув рельсой. арядно молча вернулась к бардачку. Согнувшись в три погибели, я принялся рыться в мусоре под Минотавровым сиденьем обёртках от еды в основном, пока рядно, монотонно инспектировала предметы из бардачка. «Абонемент в горнолыжный комплекс» или «Фотография чьего-то ребенка или «Яблочные семена». Плечо затекло, и я выпрямился. На ладони рядно тускло поблескивала горсть мелких плоских семечек в пакетике на зип-локе. молодильных яблок», — наконец признала она. — Ух ты! — ответил я. — То есть она перевернула пакетик? — Это ты тоже знаешь. Я подтянулся к ее креслу. Вот — Под тобой тоже гляну хорошо. Молодильные яблоки крайне опасны для обычного человека. Его клетки не готовы к откату, как наши. Я рассеянно отодвинул локоть ариадный и в потьмах нашарил рычаг. — Поэтому здесь только зернышки. Отличное средство от похмелья. Можешь ждать на секунду фонарик. Арядно протянула мне априкот. «Какими еще атрибутами пользуется Минотавр?» «Я не буду отвечать на этот вопрос без его адвоката». Я снова сложился. Луч выхватил странный цилиндрик, лежащий на боку. «В конце концов, он Минотавр, он может использовать их все». Я дотянулся до цилиндрика и выпрямился, подсветив его априкотом. Это оказался пузырек из темного обклеенного рулонным пластырем стекла. Я встряхнул его. «Таблетки», — по звуку определила Ариадна. Я отдал их ей и сунулся дальше. «Снотворное, наверное». Тут написана доза, половина в день. Очень сильное снотворное. Это называется наркотики. Я вдохнул, подавляя зевок. Он алкоголик, Ариадна, а не наркоман. Понимание Минотавра — это две взаимоисключающие фракции как собачники и кошатники, например. Или люди, поддерживающие его, и люди, поддерживающие Стефана. Тут ты в курсе. Ариадна промолчала. Я заметил небольшой продолговатый предмет за ее ногой. В пятницу утром я был бы в ужасе от того, что делал. И от того, что делая это, не сомневался в себе. Не потому что недосып придавал мне героизма, хотя не без этого, минус 15 к здравомыслию, Просто я страшно устал от неведения чужих многоходовок, от того, что все что-то знали и что-то скрывали, а я не знал ничего. Я мужественно отодвинул оряднину ногу в этих магических колготках и подобрал предмет. Это был телефон. Тот самый, со странными будто резиновыми кнопками и крохотным окошечком экрана. Он был включен, держал последние 4% зарядки. Пиксельное окошко в центре уведомляло о семи непрочитанных сообщениях. Отложив наш априкод на приборку, я рассеянно нажал на кнопку «Входящих». Телефон запросил пароль. Помедлив, я набрал «34349». «Спасибо, Влад». Телефон подумал, слил еще один процент зарядки и раскрыл папку сообщений. Последнее непрочитанное сообщение пришло сегодня из банка. Я открыл его и увидел годовую комиссию за обслуживание счета. Он был валютным, а значит, не имел никакого отношения к деньгам, которыми заведовал Виктор. Остаток в примерном пересчете показался мне астрономическим. Предыдущее сообщение прислал в субботу вечером некто, записанный инициалом Р. Жду среды. Вспомнив, как это делал Минотавр, я нажал на стрелочку в бок и стал перемещаться по цепочке связанных сообщений. Пятница, двадцать два, Р. Мне доложили, что Обержен мертв. Это по плану? Позвони. Пятница, 13.19. Р. Отправил. Пятница, одиннадцать, Р. Не вздумай соваться туда сам. Отправь кого-нибудь, кто ей не интересен. Пятница, одиннадцать, ноль Р. Звони. Пятница, 3.54. Р. Позвони. Пятница 0.18, Р. Я тебе сдохну. Позвони. Четверг 23.11. Если не объявлюсь к следующей среде, либо сдох, либо еще дохну. Забери, Афелий. Я вздрогнул, сообразив, что последнее сообщение было исходящим и судорожно перемотал в самое начало. Жду среды. Что это значило? Что он собирался делать в эти идущие прямо сейчас дни? Среда 5.54. Р. Жду вас троих в 7. Среда 2.34. Р. Позвони. Среда 0.16. Я облажался, нам конец. Понедельник 21.19. Надеюсь, теперь он сполна насладится своим эволюционным прорывом. Понедельник 22.18. Потому что нахер мне рассказывать, что лучше для людей мне. Понедельник 21.16. Видел бы ты его рожу, когда я объяснил, кто на самом деле не дал откинуться его любимой женушке. Михаил позвала Ариадна. Погоди, пробормотал я. Я листал дальше, раскручивая клубок сообщений, не предназначенных для чужих глаз. И время в телефоне шло вспять, и вещи, о которых я все еще не понимал, оборачивались фактами. Я все еще понимал, что именно видел, но видел, точно видел, что. Тут билеты на самолет. Не похоже, чтобы официальные. У всех троих другая фамилия. Я поднял голову и заметил на приборке узкий белый конверт. Перевел взгляд на Ариадну, увидел в ее руке три длинных печатных билета, слишком старомодных для оцифрованного мира, и из всех вопросов задал тот, что показался мне самым безопасным. Куда? Ариадна подсветила верхний билет. Баре Полезы. Вылет завтра в одиннадцать вечера. У меня не было шанса не понять. Барри, порт на юге Италии. Витиеватая надпись с магнитика на боковой стенке холодильника. Город, где Минотавр завершил свое воображаемое паломничество. Родной дом Фица и Элизы. Если не объявлюсь к среде, забери Офелий. Он собирался уехать. Понял я. С ними. С ними? С близнецами. Я поглядел в телефон а здесь он просит забрать их, если ничего не получится. Какая-то часть меня препарировала это знание бесстрастно, но другая, которую я так долго скрывал, а скрывая холил, а холя тайно презирал, взвыла в полный голос. «Ладно, я вышел из сообщений. Мы нашли то, зачем пришли. Заберем билеты тоже. Не хочу, чтобы кто-то еще узнал о них, пока он сам не сможет все объяснить». Там, кстати, никакой зарядки не лежит. Тут всего пара процентов. Я посмотрел мимо ариадный в бардачок. «Михаэль, я в порядке, если ты об этом». «Я не об этом», — она протянула мне билеты. «Я отдернулся. Пусть будут у тебя». Но впечатал впечатала билеты мне в грудь. «Они твои». Я откнулся в ее холодные пальцы, плотную мелованную бумагу под ними и, рассеянно перехватив, посмотрел на верхний. «Близнецы тут ни при чем», — сказала Ариадна. «Он собирался лететь с тобой. На нем действительно было мое имя, рядом с Датой, рядом с Барри Полезе, рядом с чужой, но, очевидно, скандинавской фамилией, гипнотической в своем неблагозвучии». «Какого?» — Ариадна экономно перешла к следующей части. «Билеты оформлены на подставные документы. Он хотел, чтобы о вашей поездке никто не знал». «Нашей», — тупо повторил я, «нашей поездки». Я посмотрел на второй билет. С его именем все было понятно. Тогда я перелистнул на третий и, кажется, застонал. «Габриэль», — прочитал я имя на последнем билете. «Ничего святого у человека». «Думаю, это для девушки с картины. Он собирается вывести ее из страны». «Но при чем тут я?» Как он себе это представлял? Как вообще я могу куда-то поехать без те? Тут до меня и дошло. Пока она спит, ты снова будешь свежим и бодрым. Так вот, зачем ему нужна была наша реавторизация. Он хотел оставить Ариадну здесь, а меня зачем-то забрать с собой. Но смерть Яна Обержина все испортила, поэтому Минотавр, не веря в искру, так уповал на естественную причину смерти. Планы на поездку она бы не изменила. Распутав крошечный узел пятничного вечера, я почувствовал, как тут же затянулись другие. Почему я? Почему в баре? Какое к происходящему имеет отношение близнецы? Кто такая Р? Куда и почему она заберет их в среду? Я сунул телефон с билетами во внутренний карман куртки и открыл дверь. Если не появлюсь через полчаса, возвращайся к Эдлене. «Утром встретимся в Эссейте». «Что ты собираешься делать?» «Да как обычно, какую-то хрень». Я вылез из машины, накрапывал холодный, тонко-игольчатый дождь, но внутри меня все горело. «Прости, я обернулся, прости, пожалуйста, я должен знать». Ариадна смирила меня бесстрастным, не имеющим возражений взглядом и, вернувшись к бардачку, сказала, «Только не хлопай дверьми». Когда Фиц открыл дверь, щурясь от коридорного света, мне показалось, что он только проснулся. «Есть разговор», — сказал я, без приглашения, заходя внутрь. Их комната была больше нашей раза в три, почти залой, со створкой кружевных ширм, разделявших ее на две неровные части, свисали платья и ремни. Пол был завален обувью, стол, косметикой, небольшой диван у входа, очками — и шарфиками из перевернутого ящика комода. Я рассеянно переступил через связку тонких голубых ремешков, в которой с трудом опознал туфлю, когда из-за ширмы показалась Лиза. «Михаэль?» — прохрипела она, вцепляясь в ворот бирюзовой рубашки. «Что происходит?» Фиц обошел меня, стрельнул измученным взглядом. Их лица были бледными до сырости, а глаза мутными, как слюда. Я ошибся, они не спали. Не только сейчас, но, похоже, с отката. Минотавр должен был лететь в баре. Что вы об этом знаете?» На мгновение близнецы впали в ступор. Затем Элиза покачнулась и припала к краю ширмы, держась за шею так, будто ее затянули петлей. «Он не мог так поступить с нами?» «Прекрати», — поджал губы Фиц. «Значит, у него был план». После чего он взглянул на меня и сказал... «Мы впервые об этом слышим». Я окинул его мутного и расхристанного долгим взглядом, затем посмотрел на восковую, теряющую связь с реальностью Элизу, снова вернулся к Фицу и уточнил. «Ты же понимаешь, что я вас слышал вот сейчас?» Михаил, пожалуйста». Она потянулась к нам, но не сделала и шага. «Мы ненавидим Бари всем сердцем, всей душой. Это город наших унижений и скорби». Если если Хольт и правда хотел вернуться туда, то не из-за нас, клянусь тебе, клянусь. Он нужен нам здесь. Это я уже понял. Фитц проковылял к сестре. Разве это не может быть связано с тем, зачем он приезжал туда? А? Ну, он же зачем-то приезжал перед тем, как мы познакомились. Ну да, рассеянно откликнулся я, об этом не подумав. С этим и связано. Но вы Вы хотите сказать, вы понятия не имеете, чем он там занимался? Вы же неделю жили в его номере. В его номере еще не значит с ним. Фитц потянул Элизу за руку, и она припала к нему, сменяя опору. Они сплелись. Он уходил, приходил, затем снова уходил. В этом смысле мы почти всегда были вдвоем. Только последние два дня он провел в номере, потому что чем-то отравился, а потом позвонил Мару. И вы не знаете, где он был? «С кем встречался?» «Он ничего не рассказывал?» Фиц повел плечом, Элиза опустила ресницы. «Он часто у нас спрашивал, куда пойти, чтобы, ну, народу было побольше. И поинтереснее. Тоже было незадолго до Рождества. Мне кажется, он просто гулял, изучал город. Тогда это не похоже на весомую причину вернуться». Они дрогнули и застыли скорбной двуголовой химерой. Я утомленно протер лицо. Значит, девушку, которую он попросил тебя вывести в пятницу из лабиринта, ты тоже не знаешь? Девушку? После паузы уточнил Фиц. Кажется, это был первый вопрос, не усугубивший общего трагизма. На ней же был капюшон. Я не думал разглядывать. Куда ты ее вывел? К Сан страну, Михаэль. Как он и просил, она сама забралась к нему на заднее сиденье. Я замешкался, потому что понял, мы не проверяли задние кресла. Мне казалось, достаточно темноты, мельком отмеченной в зеркале заднего вида, а меж тем салон Санстрона был огромным. Но если бы за нами кто-то был, Ариатна обязательно это заметила бы. — Ты считаешь, она как-то связана с тем, что происходит? — прошептала Элиза. «Все зависит от того, что происходит», — ответил я, пытаясь мыслить здраво. Я верил, что близнецы не знали о билетах и портрете, написанном троицей. С такими нервами многое не скроешь. Но будь дело только в них, и ночь с понедельника на вторник я провел бы, изучая итальянский разговорник. А вместо Барри провалиться бы ему, Минотавр лежал в медикаментозной коме и жизнь его стала предметом торгов, далеких от оглашения последней ставки. Я глубоко вздохнул. Мы с Ариадной знаем, что дело не только в проекте Обержина или Искри. Но чтобы помочь Минотавру, мы должны знать, что происходит, во что он ввязался, во что ввязал вас, на какой случай у него должен быть план. Фиц и Лизы молчали. Их умоляющие лица бередили во мне совесть поколения. Я как будто смотрел на оленят сквозь перекрестие прицела. Я не гордился мыслями, с которыми делал это. Хорошо, спрошу по-другому. Откуда у Минотавра куча денег? Кто такой Эр? Почему она должна забрать вас в... Я надеялся застать их врасплох. Это было пределом фантазии. А потому, когда близнецы, осознав услышанное, вдруг взвыли, как звери, и зажали уши ладонями, я испуганно отшатнулся. Ничего не говори, Иисусе, вскричал Фиц. Ничего больше не говори. Элиза зажмурилась, упав на колени. Я ничего не слышу, ничего не слышу, ничего не слышу, ничего, ничего, ничего. Их лица искажал ужас, от которого люди валились замертво. Винчевые пальцы в череп Элиза принялась раскачиваться, как в каком-то шизофреническом обострении. Уходи! в отчаянии завопил Фиц. Если хочешь спасти его, уходи немедленно. И чтобы ты не узнал, не дай нам это слышать. Элиза завалилась на бок. Не слышу, не слышу, не слышу. Фиц рухнул на бок, припал к ней, пытаясь обнять. Иди, взмолился Фиц, уходи, пожалуйста. Но вам же, прохрипел я, нужна помощь вы. Прочь! Его голос сорвался. Только он может помочь, а ты оставь там спокойе. Он склонился к Элизе, поцеловав ее в висок, каждую скрюченную фалангу пальцев, пока звериный вой не стих, превратившись в человеческий, и Элиза не отняла ладони от ушей. Придавленная агонией, она лежала и только всхлипывала, пока Фиц, больше не видя меня, разгибал ее локти, гладил волосы, вытирал слезы. Затем он тоже слег в центре разоренной комнаты, как пес, нашедший тень, чтобы умереть. Я вышел и закрыл за собой дверь, постоял, прислушиваясь к коридору, сделал шаг, припал к стене. И только тогда зажал ладонью рот. Снова разразился ливень. Он был такой силы, что в сравнении с ним футбольный стадион мог показаться приятным местом для медитации. В Санстране по-прежнему горел фонарик априкота, и сквозь залитое лобовое стекло Черты Ариадны искажались, стекая климтовскими сусальными ручьями. Не знаю, сколько времени я стоял и смотрел на это, безразличный к тому, что меня заметят. Но когда она вышла из машины, я не чувствовал ни сырости, ни холода, вообще уже ничего. «Узнал?» — я кивнул. «В порядке?» Я посмотрел на нее, затем снова на Санстран. Я не знал, как сказать Ариадне «нет». Не в порядке. Много лет как нет. Я даже не верил, что оно хоть когда-то было в порядке, что он вообще нужен, этот порядок, что порядок подарил бы людям, если несчастье, то хотя бы покой. Я не знал, как рассказать ей, что Минотавр ввязался во что-то ужасное, что он утянул за собой близнецов, и мои необдуманные попытки узнать правду причинили им огромную боль. Я видел, как что-то сломал. Я сделал это в полном сознании. Я не знал, как признаться, что мне страшно. От причин, по которым не хотел взять меня в баре, от дурного, опрокидывающего землю, предчувствия, что возвращаться я должен был один, а еще от осознания, что если Минотавра сбежит, исчезнет или не проснется во вторник, я тоже не справлюсь. Ни с искрами, ни с нами, и тогда рядом навсегда останется такой. Поэтому я сказал, «Все в порядке». Она помолчала. Что теперь? Темнота в Санстране казалась плотнее кирпича. Это все тонированные стекла, подумал я. Высокие кожаные сиденья, магия знакомых вещей на привычных местах. Если бы в машине кто-то был помимо нас, ты заметила бы? Да, ответила Ариадна, но во всем есть исключения. Например, если женщина, которой несколько сотен лет на самом деле не женщина и даже не что-то живое. Ариадна внимательно посмотрела на меня. Она, конечно, знала, что я не в норме, но таков был наш безмолвный уговор, долго и теперь уж, возможно, бессмысленное прелюдия к знакомству внутренних демонов. «Например», — ответила она, — «тогда нет смысла откладывать». Я подался к Санстрану, обошел его слева и открыл заднюю дверь. Над прилавком мигала лампа. Ее унылое дребезжание напоминало запертого в спичечном коробке жука. Я выгрузил на ленту энергетик, два холодных кофе, гору шоколадок и поднял взгляд, проникаясь музыкой бесконечной ночи. Чего-то в ней не хватало, наверное, пожарных сирен. У девушки за кассой, немногим меня старше, синяки от недосыпа можно было принять за макияж. С лицом человека, воскресшего ради восьмой рабочей смены за неделю, она катала мои будущие покупки по прикасовому сенсору раз в шесть каждую, но некроманская магия круглосуточного на сенсор не распространялась. «Документы», — пробубнила девушка, заметив, как я пялюсь на незакрытый шкафчик с сигаретами. «А, нет, спасибо, я не курю. У вас четыре гангрены по вертикали. Это бинго». Девушка оглядела мою прочерневшую от дождя куртку, продуктовую корзину, собранную в четвертом часу ночи, и флегматично пожала плечами. От такого наплыва эмоций пропикала банка кофе. Щурясь в экран, девушка потянулась за следующей: Медик, что ли? Застигнутый врасплох ее выводом, я тупо кивнул. Часом ранее, когда мы с Ариадной открыли заднюю дверь с Санстрана, я сказал. «Надо увести ее отсюда», — Ариадна сказала, «Ничего не трогай». И так как это прозвучало одновременно, нам было что обсудить. Госпожа М. лежала на сиденье, с головой завернутой в дождевик. «Не дать не взять тело из тех, кто безлунными ночами с плеском исчезает под водой». Свет из прикота чиркнул по нейлону, скользнул к прорезиненному коврику, На которой, как струйки ртути, стекали тонкие белые пряди волос. Представь, что будет, если ее кто-то еще найдет, начал я шепотом. Ничего не будет, молвила Ариадна. Никто не видел картину, никто не знает того, что знаешь ты. Но это же все это? жестом я объял сан стран. Очень плохо выглядит. Ариадна наконец выключила фонарик. Ты не хочешь ему неприятностей. «О нет, как раз я и хочу!» Это было правдой, из тех, что сложно понять, не проговорив вслух, а после вспомнить, во что же верил до. «Мы должны забрать ее, чтобы он рассказал все, чтобы не смог отмазаться от серьезного разговора о причинах, когда их затмят последствия. Если в мое имя есть в билетах, значит, он мне доверял, верно? Значит, с нами ей ничего не угрожает. Мы не будем с ней все время». Я не могу оставить ее тут, считая это предчувствиемой. И... Оно не отпускало меня до сих пор. Я вышел из магазина и направился к крошечному историческому особняку напротив, переделанному под семейный отель. Гостиная была совмещена с ресепшеном, и когда я вошел, увидел кота на краю регистрационной стойки, кончик его белого хвоста подергивался, как заброшенный в воду поплавок а лукавая морда красовалась на вывеске снаружи и вышивках вокруг. На всплеск колокольчика вышел хозяин. Увидев меня, он сонно кивнул и побрел запирать дверь. Поднявшись в номер, я последовал его примеру. Провернул ключ, накинул цепочку, от которой едко пахло стёртым металлом, и вдруг почуял что-то ещё. Призрачную взвесь одеколона, слишком знакомого, чтобы не узнать даже мимолетно. Запах, почти выветрившийся из настоящего, но въевшийся в каждое воспоминание моих первых лет в лабиринте вместе с сигаретами, апельсинами и дымным солодом виски. Для двух кроватей номер был крохотным. На столе перед ними гудел телевизор. В разбавленный настенным светом полумрак лились яркие цвета документалки о тропических лесах. На полу лежал дождевик, Рядом с ним — вывернутый свитер. У кровати я увидел еще один, потоньше и свободнее. А тот, что Ариадна стягивала с локтей госпожи М., сидевшей на краю кровати, я узнал без дальнейших изысков дедукции. Я видел его на Минотавре на прошлой неделе. Заметив меня, Ариадна сказала, «Нам посчитали ранние заезд и сутки. Больше денег нет». Я поднял свитер и вывернул с изнанки. Дух бессменного минотаврового одеколона всколыхнул воздух, всковырнул память. «Это все было на ней?» — спросил я, бросая свитер на кровать. «Да». Под очередным оказалась рубашка. «Но зачем?» «Это я и пытаюсь выяснить». Отведя голову в сторону, госпожа М. смотрела на реки в телевизоре, смотрела на пальмы, на больших крикливых птиц, по лунному лицу, обсыпанному наэлектролизованными волосами, Чередовались пятна света, как и на картине. Это было единственным, что оно отражало. О том, что госпожа М не была человеком, я догадался еще в пятницу. Но разве это что-то объясняло? Мир не принадлежал одним только людям. А потому, стоя перед сан-страном в оркестровом рокоте дождя, я спрашивал у тьмы за водительским сиденьем, почему, если существовало хоть какая-то возможность, что госпожа М находилась в машине, почему Ариадна не заметила ее? А потом я кое-что вспомнил. Ты был прав, сказала Ариадна. Это атрибут, как рунчик. Под рубашкой оказалась черная футболка с глубоким воротом. Когда Ариадна потянула ткань наверх, я увидел полосу живота, похожего на фарфор, и поспешно нашел себе стороннее занятие. Стягивая покрывало со второй кровати, я мельком заметил, что Ариадна так и не сняла футболку. Пальцы ее застыли у лунного лица. «Все хорошо?» — спросил я и, подойдя, различил срез волос на уровне подбородка, ровный как от ножа. «Я помню», — молвила Ариадна, — «Стефан сделал это для конопуса» и прежде чем я опустил покрывало, удивлённо ее неожиданно сработавшей памятью, на Ариадну взметнулись черные птичьи глаза. «Стефан, да?» — тихо повторил я. Госпожа М. посмотрела на меня, как собака, распознавшая команду. «Она понимает его имя», — сказала Ариадна. «Но он видел ее только раз. Когда был преемником Минотавра? Если я и спрашивал, то у самого себя» у той полосы раздвоенного сознания, в котором засели осколки чужих вероятностей. «Вы видели ее? Они снова гудели. «Какая она?» Мертвая. Вот почему госпожа старший председатель, уверена, что письмо не повлияло на его решение, наконец дошло до меня. Он читал его во всех вероятностях и делал один и тот же выбор. И как минотавра, и как нет. Осколки вспыхивали. Вероятность преломлялась. «Шесть строчек», — пробормотал я. «Во всем письме самое важное — шесть строчек. Теперь я вспомнил. Это имена. Госпожа старший председатель считает, что имя Стефана было среди них, что он знал об этом и ничего не сделал, потому что... Мы с лабиринтом на одной стороне? Потому что это правильно — ничего не делать». Разум, вспыхнувший в птичьих глазах, медленно потух, госпожа М. к телевизору. «Получается», — продолжил я, измученно осев на кровать, «он решил не делать того, что сейчас делает Минотавр». «Имени Хольда в письме нет?» — спросила Ариадна. Я мотнул головой. «Стефан сказал, ну, сказал бы, что из лабиринта там больше никого. Возможно, имена исключают друг друга» принадлежат разным вероятностям или что-то такое. Шесть человек, одна функция. Я... Я не знаю, Ариадна. Я уже ничего не знаю и не понимаю. Мозг глох. Я отключался по частям, но все равно пытался что-то вспомнить. Ответом был белый шум в ушах. Приливы и отливы крови. Я посмотрел на Ариадну и сказал. — На самом деле ты знаешь все, что знал он. Ариадна покачала головой. Я знаю только то, что находилось в области его восприятия, когда мы были дубльфункцией. Но то, что он делал как преемник, было до меня. Потом он ни разу об этом не вспоминал. Как и пряди волос, которую срезал, верно? А ты вспомнила, едва поглядев на нее. Но рядно смотрела и молчала, и в том напоминала госпожу М, сильнее, чем полагалось живой. Стащив рубашку через голову, я обессиленно спросил, «Почему ты стала раздевать ее? «Слишком много одежды, это подозрительно». «Но чтобы увидеть, что это подозрительно, нужно было снять дождевик, скрывавший одежду». «Мы пришли после дождя, здесь сухо, это логично». «Тогда почему ты -то еще в плаще? Он тоже мокрый». Ариадна подняла руки и посмотрела на свои манжеты. «Потому что ты его не чувствуешь». Я поднялся. «Он ничего для тебя не значит». И это создание тоже не должно, но ты осматриваешь ее, задаешь мне какие-то вопросы, в глубине своей памяти ты знаешь, кто она и что происходит. Проковыляв к столу, я закинул рубашку на стул и сам измученно оперся на него. Пожалуйста, Риатна, попытайся что-нибудь вспомнить. Один я не справлюсь. Даже если твои доводы притянуты за уши? Особенно, я выдавил смешок, если мои доводы притянуты за уши. По телевизору дремучие леса обратились в горбатые пустыни. Закадровый голос тонул в сухих, воющих ветрах. Я мог смотреть документалки вечно, а потому нашел на столе пульт и выключил экран. В черном зеркале отразилось два нечетких силуэта. Один из них стягивал с плеч плащ. Вернувшись к кровати, я кое-как разулся. «Во сколько самое позднее мне надо встать, чтобы мы не опоздали? Хотя нет, не хочу знать. Просто разбуди за пятнадцать минут до этого». В ушах гудело сильнее обычного. Я даже уловил какой-то сложный ритм. «Ты слышишь?» — спросила Ариадна. «О, да. Странно, что ты тоже». Ариадна склонилась к госпоже М. «Внутри неё». И прежде чем я окончательно понял, что звуки в моей голове реальны, Ариадна сдернула с госпожи М последнюю футболку. Я машинально отвел взгляд, чертыхнулся, снова посмотрел на голую спину. По левой стороне ее от плеча до пояса тянулась трещина. Как на склеенном блюдце. Ариадна взяла госпожу М за плечи и опрокинула к свету в разливы платиновых волос. Слева в груди я увидел черную пробоину размером с большое яблоко. Лепестки рассечённой кожи прикрывали её, как сердцевину цветка. Я встал рядом. Из госпожи М. доносились звуки. Гудение, шелест, звон, напоминающий полуденные колокола. Сплетаясь, они не походили ни на что. Ариадна отвела кусок кожи и бесстрастно сунулась внутрь. — Что там? Я почти не дышал. Она поводила пальцем в отверстии, прошлась по рубцевидным краям и белым лепесткам, поветвящимся, истончающимся к животу трещинам. «Ты скажи». Я тотчас понял, что она имела в виду. В конце концов, я тоже хотел знать. Связи вспыхнули и осыпались. Приломление системы завибрировали, прописывая в воздухе исходный код настоящего — Я проморгал тускнеющее золото и поглядел на госпожу Эм сквозь Уджет. «Что там?» — Ариадна выпрямилась. «Ничего не вижу», — ответил я. Она поняла это по-своему. «Тогда поспи, попробуем еще раз перед выходом». Я поднял ладонь. «Нет, погоди». Усталым сонном, да хоть при смерти, я должен был видеть атрибут. «Вихри атракаотики суммы». Следы многолетнего пребывания в лабиринте, след Создателя, связь с Минотавром, что угодно из системы. Но в подрагивающем свечении, исходящем от комнаты Минотавровой одежды, Ариадны и меня, лежало полуобнаженное женское тело, и я не видел ничего, кроме него. Сморгнув, преломление Уджета, я отступил и сел на кровать. Госпожа М. повернула за мной голову. «Уджет ничего не видит». Нет даже следов микробиома синтропа. Для системы здесь есть только ты и я. Ее как будто не существует. В обращенных ко мне птичьих глазах было темно и глухо. Как в колодце. Но они смотрели, они ждали. Что ты об этом знаешь? Я посмотрел на Ариадну. Такое бывает? Она молча покачала головой. Охранилище снимал. Ты говорила, что атрибуты там никто не может найти. Как это работает? Я не знаю. — А Дедал? В момент перестановки он ведь изымает нас из системы или что-то такое, чтобы разрушить все связи, иначе мы не могли бы стать его функциями, так? Я, — Ариадна замолчала, — извини, я не знаю. Не помню. Я шумно выдохнул. — Точно, прости. У меня руки шли мурашками. На что я смотрел? Чего не видел? Что Минотавр собирался сделать с госпожой М? чего Стефан отказался во всех вероятностях? Мой отяжелевший и переполненный тайнами мир будто застыл в ожидании последнего толчка. Я чувствовал, что вот-вот все перевернется с ног на голову и обрушится буря, которую они годами копили по песчинкам. Я не знал, как далеко мы зайдем, распутывая узлы прошлого. Сможем ли понять причины Стефана? Нагнать Минотавра, за которым едва оттеплился след? Но я хотел, я должен был знать, чтобы остановить его, если потребуется. Он приходит почти каждую ночь. Иногда уходит, потому что поздно, потому что глупо, потому что у Мару снова мигрень. И возражает он тихо, но настойчиво. Нет. Хольд нет. Хольд не сегодня. Твою налево. Хольт, какие сигнатуры? Тебя ноги не держат, Хольт. Но чаще он остается. Тогда Мару прикрывает ко мне дверь. Тогда я лежу, спрятав ладонь под подушку и слушаю, как электрилизуется воздух за стеной. Как Мару пытается говорить тише, а он все время повышает голос, как Мару почти шипит, в том числе моим именем, а он стервенеет и выходит в штопор. Минут десять они припираются. Совсем рядом метр сквозь стену шумит термопод. Мару толчет чай и режет лимоны. Минотавр надирается, как перед полевой ампутацией. Затем все смолкает, и они начинают работать. Тогда я выхожу. Никто даже Минотавру точно не знал, за какие заслуги Дедал позволил Мару вытащить врезанные замки у пяти дверей и превратить их, связанные общим угловым коридором, в подобие квартиры. Три спальни, каждая с ванной, беззаконная комната для безмятежности. Но главное — просторный лофт с четырьмя восточными окнами, В войну работавший как лазарет. Третьим так и осталось, за белой пластиковой перегородкой, занавешенной мягкими лентами желези. Сам Мару обычно отшучивался. Мы с дедалом оба любим чай. Но мне казалось, что дело в растениях. Здесь все было в них, в юнах и папоротниках, и гигантских, нависающих над головой монстерах, как в доисторических лесах, Мару поливал их часами, удобрял, рассаживал, что-то постоянно об этом читал, но, главное, никогда не удивлялся, когда вдруг пропадали одни горшки и из ниоткуда появлялись другие. Я не знал, зачем делал это. До того, как случилось то, что случилось, и лабиринт накрыло тяжелым саваном молчания, до появления девушки за перегородкой, чей редкий пульс звучал, как эхо погаши звезды, Я был уверен, что Мару удалось приучить меня к нормальной спокойной жизни, но уже через неделю после начала их ночных бдений я ждал Минотавра как к себе, внимал его голосу в коридоре, как прежде, и, покидая выделенную мне спальню, прятался под многопалыми зонтами монстер, чтобы ничего не было нормально и спокойно. Каждую ночь я узнавал, что они скрывали от других. Каждое утро я забывал об этом, потому что не хотел разочаровывать. Человек, которого делал из меня Мару, с планами на будущее, с попытками в учебу, был слишком хорош, чтобы сидеть и слушать их под открытой дверью. Человек, которого не доделал из меня Минотавр, не боялся бы, что об этом узнают. Вначале они всегда немногословны, перебрасываются цифрами и сухими уточнениями, потом разгоняются строить теории, чтобы разнести их в пух и прах. И тогда им даже весело, но не так, как будто все хорошо, а потому что нет сил терпеть плохо. Тогда Мару выплескивает чай, наливает виски, не потому что хочет, а чтобы меньше досталось другому. Пару часов они сидят и разговаривают, как в древние добрые, обо всем на свете, кроме девушки, лежащей за перегородкой. Каждое утро я забываю, почему. Но сегодня я слышу все по-другому. Сегодня Минотавр взвинчен так, что не может сидеть. Он мечется, ищет повод перегнуть, но Мару мягок и деликатен. Потом сдержан, потом скуп. Уткнувшись в колени, я слушаю знакомую мелодию из трех нот: гнев, торг и нежелание брать ответственность. Это значит, что у Минотавра есть идея, но она плохая. Он не хочет озвучивать ее хотя для себя все решил, а потому мучит, прогибает, пытается вынудить мир высказаться первым. «Все!» — он гремит, стулом встает. «Нет, правда, я все!» Мару вздыхает, но без облегчения. Откатывается на кресле и говорит. «Тогда спокойной ночи!» Я слышу шаги, Минотавр мечется вдоль перегородки, будто не зная, как зайти внутрь. «Это был ее выбор. И в горе, и в радости. Кто я такой, чтобы их разлучать?» Мара молчит. «Это был ее выбор», — повторяет он, как заведенный. «Теперь он мертв. Она не хочет просыпаться. К черту! Их обоих, честно, к чертовой матери! Раз должна быть мертва, пусть будет мертва!» Наконец Мару настораживается. «Холь, ты чего несешь?» Я слышу возню, шорох одежды. Кажется, Минотавра выворачивает карманы, приговаривая. — "От чего тут непонятного? Нам что, нечем убить коматозницу? Ну нахера чей воздух и вену? Мне это что ли, человеку с двумя заочными объяснять? Ты тут вид с их самой умный. С ним много что не так, но Мару и без меня это знает. А потому говорит спокойно, без укора, как на переговорах с вооруженным грабителем. «Никто никого не будет убивать. Сядь, пожалуйста». «Нет». «Хольт». «Нет». Перегородка грохочет. Стул Мару тоже. «Хольт!» — искренне ужасается он. Я подскакиваю, как по команде, но успеваю вцепиться в дверной косяк. Стиснув зубы, отвожу нога от порога. «Потому что нет, потому что нельзя, потому что тот, кто крепко спит на утро, забывает все сны, даже кошмары». Не психуй. Все будет хорошо. Я рассредоточил не все сигнатуры. Когда закончу, размажем тонким слоем. Один к восьми. Ты сам считал. Этого хватит, чтобы она проснулась. Тогда подтянутся еще процентов двадцати. Теперь Мару говорит, как с ребенком, и в его усыпляющие чудовищ разума интонации вплетаются голоса аппаратуры. Они звончея, ближе обычного. Минотавр распахнул дверь в стерильную белизну. — Ни хера! — Что? — Не хватит. Она не проснется. — Ты же считал. — Потому что я так хотел. Вот и посчитал. Ясно? В сумрачных зарослях монстеры я бессильно прислоняюсь к стене. — Один к восьми, — рычит Минотавр. — Она что, по-твоему, кошка? Мару молчит, потому что верит. Сначала в одну восьмую, теперь, что все это бред. Наша слабость к Минотавру, пусть и разной природы, но одного всепрощающего свойства. Христианское как ни крути. — Мы не можем ей помочь, — цедит Минотавр. — Тогда давай оставим ее в покое. Мару, кажется, закатывает кресло под стол. — Нет уж. — Хольт, извини, но сегодня полет твоих мыслей проходит на недоступной для меня высоте. Скажи конкретно, чего ты хочешь?» Но он не говорит. И в этот раз молчание тянется так долго и обрамляется спокойными шагами, что я смею надеяться на «обошлось». Однако перегородка все еще открыта. Пульс девушки, как круги на воде. Он мягкий, он катится, тает. Я не знаю, какого цвета ее волосы, но знаю скорость ее кровотока. И вопреки обстоятельствам биения сердца, пропущенное сквозь электрическую коробку, очень успокаивающая вещь. Жаль, что однажды я привыкну к нему настолько, что перестану различать. Амару вдруг говорит «нет» и повышает голос «не смотри, так я не позволю». Внутри меня что-то стынет. «Все из-за этой суки, правда? Из-за контрфункции я должен оставить ее в покое, да?» Я льну, буквально впитываю кожей воздух, наполненный теплом остаточных вибраций, но не понимаю, что происходит. Голос его незнакомый, говорит он дикие вещи. Тебе плевать, проснется она или нет. Дедало плевать, главное, чтобы роди на той стороне провода прожила насыщенную социально полезную жизнь. Кольт с горечью выдыхает Мару. Тебе надо поспать. У меня есть таблетки. Хочешь, оставайся здесь. Но Минотавр, как всегда, слышит только себя. Сука, тупая, ненавижу. Она не заслужила ни второго шанса, ни первого. Почему такая мразь просыпается каждый день, а она нет? Почему? Нет, ответь мне. Какого хрена все так устроено? Мы обсуждали это миллион раз. Контрфункция — такой же ее выбор, как и Стефан. Ариадна. Имена эти друг за другом обрывают горящий фитиль. Минотавр детонирует. Ярость его обрушивается на Мару, как подорванная водонапорная башня. «Выбор? Выбор!» — напомни-ка, между чем она выбирала. «Убить или быть убитой? А ты между каторгой и тюрьмой? Расскажи мне подробнее о выборе, который делают люди, загнанные в угол, а то других сюда чего-то не доставляют». Он орёт, а потом рычит и мечется и цедит. При мне можешь далай-ламу не строить, я знаю, почему ты здесь. Не из-за тупого несчастного случая, когда девчонку из-за тебя качелями убили. Или батя, который, чтобы замять это, а заодно и твои не с парнями за гаражами, сослал тебя, горбатиться на монастырскую стройку. Куча людей переживали подобное, а потом писали мемуары, но не ты». — Нет, ты здесь, потому что, когда на том же антисанитарном долгострое загнивала, а потом помирала, будучи в еще более скотском положении, некая Рея Крео, ты хотел быть на ее месте. Вы все хотели умереть вместо своих контрфункций. Тогда ты -то, дядюшка дедал и подвалил с охрененно честным выбором, да? Как же тут устоять? Опять что-то грохочет, скрижетчет, падает. Ты пьян отвечает Мару голосом на как стекло. Ты вообще не соображаешь. Тем лучше. Ты добьешь себя, если тронешь ее. И что? Что? И что я спрашиваю? О, боже мой. Ты просто слышишь, всегда сал, ты никогда не был на моей стороне. Не накидывай, а? Я всегда был за тебя. Да, и с этой соплей менингитной тоже. Что, причем? А Минотавр давится злым, желчным смешком и задает вопрос, который я ждал все эти годы. «Думаешь, я не в курсе, кто его надоумил?» «Надоумил?» — переспрашивает Мару. Как на иностранном языке, и вдруг понимая, о ком речь, шипит. «Ты параноик!» «Я Минотавр!» — рявкает тот. «Мне не нужен ваш космический интернет, чтобы знать о происходящем под самым носом!» «Ты оставлял ребенка в закрытой комнате!» На три дня без еды, когда лабиринт его не слушался. Ты безответственный, эгоцентричный мудак, которому нельзя доверить даже кактус. Но, конечно же, всему виной их единственная встреча со Стефаном. Я слышу рывок, за ним второй. Расхлёст взметнувшейся бумаги. Слышу возню, скрип пластика, слышу злое, похожее на судорогу пыхтение, и не слышу стиснутых зубов. «Отойди!» — рычит Минотавр. «Нет!» — цедил Мару. По-хорошему, прошу, отойди. Куда ты собираешься убить двоих людей? Ох ты ж, совесть нации! И они начинают драться. Это ни с чем не перепутать. Перегородка грохочет, так будто ее таранит разъяренный бык. Я слышу рывки и толчки и отборную ругань, причем от Мару, кажется, это его единственное оружие, потому что Минотавр все-таки слабее, но Мару добрее. И даже если он не боится боли, минотавр ее не чувствует вообще, а затем гремит, подскакивая, что-то из техники. И следующее, что я слышу в общих чертах, звучит так. «Какого черта вы делаете?» Я слышу себя. Они застывают в распахнутом белом проеме, ошарашенные и всклоченные и вцепившиеся в одежду друг друга. Они смотрят на меня, они видят меня, затем они смотрят друг на друга. В эту секунду они снова заодно, они лучшие друзья, они люди, которые просто хотели как лучше. А для меня все кончено, я знаю. Больше они не будут такими беспечными. Понимая, что их могут подслушивать, они уже не будут сами собой. Они начнут проверять коридоры, станут закрывать двери, ходить тихо, говорить мало, и через неделю, перестав различать голоса за стеной, я вернусь в прежний мир, где все спокойно и нормально. «Да отойдите вы друг от друга! От этого мне хочется плакать. Чушь какая-то!» Мару пользуется его замешательством, выталкивает Минотавра из проема и запирает дверь в перегородке на ключ. Пряча его в карман, смотрит на меня с беспокойством, гадает, сколько я слышал. Минотавра тоже смотрит и как будто не узнает. «Может, так и есть. У Мару я ем в два-три раза больше положенного». Временами вешаюсь от этого, но, по крайней мере, мы и нагнали мне пару лет. В нем же все по-старому. Трехдневная щетина, синюшные отеки недосыпа и прозрачный, как воздух, взгляд. Только во взгляде теперь, помимо издевок и злости, отблеск хронической боли. — Ты что, подслушиваешь нас? — наконец спрашивает Минотавр поразительно трезвым голосом. — Нет. — Без надежды вру я. — Но ты слишком громко орешь. Да ну, — удивляется он с затаённым расчётом. — Дама вон не жалуется. — Она не может. Кажется, поэтому ты и орёшь. Это наш первый разговор больше, чем за три года, и он хочет ругаться. Я тоже. Хватит неожиданно злиться Мару, поднимая с пола кипу бумаг. — Хольд, наведи порядок. Свое логово разносить будешь. «Мишнолей себе чаю, я скоро присоединюсь». Отвернувшись, он назидательно и молча складывает бумаги в лоток и, нехотя, не глядя друг на друга, мы с Минотавром расползаемся по углам огромной комнаты. Когда Мару подходит к столу, я бездумно лью кипяток. Сначала в чашку, потом в блюдце под ней. Он убирает мою руку с кнопки термопота, Спокойно переливает воду в пустую кружку, разбавляет холодной заваркой и придвигая ко мне садится на край стола. Как много ты слышал? Я кое-как пожимаю плечами. Чего тут слышать? Обычная истерика в духе Не доставайся же ты никому. Мару вздыхает, поднимает лицо к потолку. В каком-то смысле, наверное. Но по правде все сложнее, чем кажется. У меня в горле ком, потому что я знаю и от того. Вымучиваю лишь. Угу. За моей спиной минотавр задвигает вглубь стола свернутую аппаратуру и материц. Я не хотел, чтобы ты видел его таким, просто говорит Мару. Он больше не злится. Ни на него, ни на меня. Мару не умеет делать это дольше минуты. Прости, отвечаю я. Все в порядке, он бодрится. Рано или поздно это должно было случиться. Ты прав. Он орёт, как потерпевший. Я рассеянно дую на чай, Мару смотрит мимо меня и вдруг хмурится и повышает голос и тут же морщится от этого усилия. — Кольт, нет, это не трогай. Положи на место, кому говорю. Мару бездумно треплет меня по плечу и возвращается к перегородке. Вся тяжесть его мира снова умещается в человеке, которому это нужно. Прибираясь, они... Тихо разговаривают за моей спиной. Я методично топлюсь в чае и слышу, как Минотавр спрашивает, сколько мне лет. Мара вздыхает, не будь ребенком. Продолжает, чуть погодя. Если не помнишь, спроси, но это билет в один конец. Минотавр никогда не спросит, так что, не оборачиваясь, я говорю на всю комнату. 17 Минотавр фыркает. О, любитель погреть уши во взрослых разговорах. «С прошедшим!» — я отвечаю, «спасибо». Мару замечает. «Декабрь был три месяца назад», — Минотавр говорит. «И будет еще через девять». «Я знаю, что ничего для него не значу. А если и значил, когда-то, так это нам обоим показалось. Я совершил страшнейший грех с точки зрения человека, пожираемого гордыней. Я не принял его таким, какой он есть, даже на неуклюжую, нерегулярную» не ни, ни одним сдержанным обещанием плату, быть принятым в ответ. «Эй, ребенок, слышу я неожиданно рядом. «Хольт!» — возмущается Мару, явно его упустив. «Не трогай!» «Чем я, мать твою, его трогаю?» — огрызается Минотавр, и передо мной впечатывается в стол ополовиненная бутылка виски. «Волнами звука!» Мару стонет. «Какой же ты иногда урод!» Минотавр вскидывает руки, изображая пьяную безоружность, с которой десять минут назад наворотил дел, а мне цедит. — Уверен, ты сидел под дверью каждую ночь. Я отворачиваюсь, не выныривая из кружки. — Нет, врешь. Он отлично знает меня. — Докажи. Я неплохо знаю его. — Сам докажешь. Если ты слышал то, что не должен слышать, то придешь еще раз. Не завтра, но как-нибудь. С таким багажом тебя не хватит надолго. Он, конечно, прав, и хорошо, что он об этом знает. Уверенный в своей правоте, Минотавр слишком много говорит. Теперь я знаю, он будет меня ждать. Это часть его программы по монополизации истины. Я допиваю чай и ухожу, и пару дней сплю, накрывшись подушкой. Через неделю с их закрытой двери на меня смотрит записка. Детям вход воспрещен. Он настолько уверен, что я не выдержу, что в честь этого готовят салют. Две недели я хожу по спальне, проигрывая в голове киношные диалоги, слушаю их разговоры, прислонившись к стене. Потом вдруг говорю себе «хватит». Выходит неожиданно легче, чем в первый раз, и это придает мне уверенности. «Хватит, хватит». Я говорю себе «плевать на все, что там происходит». У меня может быть нормальная спокойная жизнь. Я начинаю просыпаться в семь, чтобы ложиться в десять, и ничего не слышать, и на подстраховку нахожу в комнатах Мару огромные вакуумные наушники. Но проверяю их раз или два, потому что внезапно все заканчивается. Без криков и ругань. Минотабр просто перестает приходить. Я знаю, дело не во мне. Слишком много чести. Эта девушка за перегородкой вынудила его отступить. Отвыкшая от тишины, без шума и споров за стеной, я маюсь совершенно иным видом бессонницы. А по утрам все чаще залипаю на белой двери. Пульс за ней тонок, одна и та же нота. Редкие, редкие капли дождя. В открытых окнах теплится апрельский полдень, гудят автомобили, и над крышами рассекают скворцы, когда я, наконец, спрашиваю, «Почему она не просыпается? Она же живая» сидя за компьютером мару так увлеченно ковыряется вилкой в банке с тунцом что отвечает машинально ее мозг считает иначе почему скрежет гаснет вилка замирает осознав что это и я а не тот с кем он говорит об этом обычно мару аккуратно поднимает взгляд ариадна была дубль функции но ее партнер погиб мне мало официальной версии он видит это Со вздохом отставляет консерву в сторону. Она думает, что тоже мертва. Почему? Из-за того, как умер он, Мару тянется к смартфону и рассеянно поясняет. Выстрел в голову, мгновенная смерть, у нее не было шанса воспринять это иначе. Тогда чем вы занимались все это время? Он снимает блокировку и начинает писать сообщение, и вопрос мой вылетает к птичкам в окно. — Что ты делаешь? — настораживаюсь я, потому что на Мару это совсем не похоже. Он вздыхает. Минотавр просит сказать, когда ты начнешь задавать вопросы. — Что? — Нет, погоди, не надо, я же только... Но сообщение оказывается таким коротким, не иначе ряд восклицательных знаков, что Мару уже откладывает телефон и повторяет. Он просил сказать, когда ты начнешь задавать вопросы, потому что я запретил ему первым говорить с тобой. «Что?» — окончательно теряюсь я. Мару смотрит на меня и молчит, и в его взгляде я вижу ту покорную печаль, с которой он читает плохие новости в интернете. Он специально ищет их среди мировой политики, рецензии на книги и научных лангридов. Чтобы помнить, наши контрфункции не все могут изменить. Наконец Мару встает из-за стола. «Сегодня я, его плохая новость». «Электрической активности мозга недостаточно, чтобы Ариадна проснулась и поняла, что жива», поясняет он мягко, но сдержанно, как не дающий обещаний хирург. Однако недавно у Минотавра появилась идея — разбудить ее за чужой счет. Мы пытались подцепить самостоятельно, но ничего не вышло. Несмотря на то, что Ариадна по-прежнему функция Дедала и напрямую связана с системой Технически она в коме, у нее нет психической деятельности. «А сам Дедал?» — пробормотал я. Разве он не может что-то сделать изнутри? Ирония в том, что для Дедала она оптимизирована лучше прочих, рядом поддерживает жизнь контрфункции и при этом, скажем так, не способна попасть в неприятности. Это называется нулевой функцией. Так что он не станет нам помогать, но ты правильно мыслишь. Если бы Дедал кратковременно авторизовался в Ариадне, как функции, с большой вероятностью это бы засветило ее мозг в системе, и мы смогли бы ее подхватить. Он заглядывает в смартфон, но ответа нет, и я молюсь, чтобы Минотавр пропустил его сообщение, как миллион других важных вещей в жизни. «Неужели нет способа уговорить его помочь?» — спрашиваю я, когда экран под нашими взглядами гаснет. Мару неожиданно смеется. Ну нет, малыш, уговоры все-таки немножко про людей. Тут другое. Он осторожничает, но все же подходит ко мне. Мне не просто это говорит, потому что ариадна хорошая девушка. Она принесла много жертв и было бы кармически честно, если бы кто-то ответил ей тем же. Но то, что честно для одного человека, может быть нечестным для другого. Дары богатого и бедного не одно и то же. Когда ты отдаешь другому то, что ему нужно, а тебе нет, ты можешь спасти жизнь. Но если ты даруешь то, без чего сам не справишься, не спасенных может быть уже двое. Я понимаю, что он говорит. Не понимаю только, почему мне. Если ни вы, ни Дедал не можете ей помочь, в коридоре распахивается дверь, и тут надо быть экстрасенсом, чтобы узнать манеру и шаги, и вспомнить, что в лабиринте... Личный визит иногда быстрее звонков. Игнорируя это, Мару кладет руку мне на плечо. Мы как будто прощаемся у отбывающего поезда. Твое будущее никуда не делось. Оно наступает каждый раз, когда ты открываешь по утрам глаза. Пожалуйста, подумай о том, чего ты хочешь. На самом деле, это будущее может быть целиком твое. Минотавр врывается в комнату, как всегда, в амплуа стихийного бедствия непредсказуемый и целеустремленный, идет к нам, щурясь от законного полудня. «Ты пришел?» — говорит мне, не скрывая торжества. «Я здесь живу», — отвечаю я, но желудок сводит судорогой. «Брось, дело не в этом!» — пыркает Минотавр и вдруг замечает недоеденную банку тунца. «О, погоди, еда!» Мару только хмыкает, наблюдая, как Минотавр меняет курсы и хватается за его консервы. «Возьми в холодильнике новую», — советует он. «Зачем мне это нравится? Потому что чужая». В ответ Минотавр гримасничает, плюхается в компьютерные кресла и за высокой кожаной спинкой прячется от дневного света. «Он уже в курсе, что мы придумали?» «Ты», — сдержанно улыбается Мару, — «ты придумал». «Да без разницы», — Минотавр отмахивается вилкой. «В курсе или нет?» «Ну?» — Мару смотрит на меня. «Я рассказал Мише, почему у нас ничего не получается. Как нам мог бы помочь Дедал, и почему он этого не сделает?» «В общем, все самое безобидное». «Подстелил соломку твоему гению». Соскабливая со стенок банки остатки тунцами. Натавр задумчиво молчит, потом спрашивает. «Ты злишься на меня?» Мару кивает. «Каждый раз, как в первый». «Ого!» — удивляется Минотавр. «Это многое объясняет». Мару смеется и отворачивается, только я вижу, ему вообще не смешно. И думаю, какого чёрта, разве Минотавр знает нас? Разве упрямо обесценивая наш выбор спасти жизни контрфункций, он хочет по-настоящему знать нас? Консервная банка грохочет одно мусорки. Минотавр перехватывает вилку, как карандаш, и чертит ею по столу невидимые линии. «Ты знаешь, что такое дубльфункция?» Я молча пожимаю плечами. «Знаешь же, я рассказывал». «Ты много что рассказывал». «Линии виляют, теперь это волны. На меня Минотавр не смотрит». «У каждой функции дедала есть индивидуальный запас прочности, как у внутреннего органа». «А органы, как известно, складываются в организм. Прочность организма превосходит сумму прочности всех органов. Этот эффект называется синергией». «Припоминаешь теперь?» «Я смотрю на Мару, он качает головой». Когда одна функция погибает, синтроп перераспределяет нагрузку между оставшимися. Это понятно. Но бывает, что функция изнашивается, не погибая, стареет в биологическом смысле слова. И это не откатишь, как бытовое повреждение. Коэффициент полезности опускается ниже единицы, а в этом интервале математика та еще стерва. Функция с коэффициентом ниже единицы тянет ресурсы с других функций и в целом потребляет их больше, чем восполняет. Мертвый груз, пила, ампутация. Вилка добирается до края стола, задумчиво оглядывается по сторонам. Минотавр хмурится так, будто собирается совершить опасный столовый маневр. Однако Дедал — существо высокоразвитое. Ампутация для него — дремучее прошлое. Поэтому, когда эффективность какой-то функции опускается ниже критической планки, он спаивает ее с другой функцией, чтобы сделать суперфункцию по собственному подобию. На выходе получается фрактал, потому что дубль-функция — дедал в миниатюре, включенный в дедала побольше. При этом количественно он все еще в плюсе. А делается она, не буду томить, путем повторной авторизации, краткосрочной или, как мы еще называем ее, сквозной. Как раз то, что нам нужно, чтобы разбудить мозг спящей красавицы. Минотавр подносит вилку к лицу и задумчиво смотрит сквозь зубчики на перегородку. Да одну он ее трогать не будет. Сохранение энергии — биологический вабанк. Но с дубльфункцией — совершенно другое дело. Это высшая биология всегда эффективна. Два больше двух, иногда трех, а то и пятнадцати, — спросил у своего опекуна. Он ни одну дубль функцию отстоял перед Минотаврами. Он кивает на Мару, и тот сухо отвечает. Эффективность каждого из партнеров в тех дублях была намного ниже, чем у Миши. Зато, сколько дел они наворотили вчетвером. Сейчас Минотавр не такой, каким был в ту ночь. Он сосредоточен и разумен. Он уверен, что все решено. Ты хочешь использовать меня? Отчетливо говорю я, и слышу, как падает вилка. Что, прости? Переспрашивает Минотавр, глядя поочередно то на нее, то на меня. Ты собираешься использовать меня, чтобы разбудить эту девушку. Повторяю я. На остальное тебе плевать. Он открывает рот, закрывает. Близорука щурится, как на незнакомца, в конце темного коридора. Я предлагаю тебе схватить за жопу естественный ход вещей, а ты мне происпользовать. Обратить смерть в жизнь, воскресить человека. Ау, разве незнакомая мертвая девочка не твой типаж? Хольд, одергивает Мару. Контрфункция — это другое. Не спорю, но разве причина не может быть одна? функция на всю жизнь. Они с друг друга даже не знают. И что? — удивляется Минотавр. Крист он тоже не знал. Чем это отличается? Сейчас хотя бы понятные условия. Мару задерживает дыхание для последнего довода. Самого спокойного и медитативного, самого обдуманного из всех. «Сейчас все по-другому». Минотавр не понимает. «Что все?» Но Мару молчит, и это большое, значительное молчание уже наполнено ответами, которые Минотавру никогда не нравились. «Осторожнее», — глухо предостерегает он, «потому что если окажется, что дело было лишь в остром состоянии, мы снова будем играть по моим правилам». «А этого никто не хочет», — Мару не отвечает. Минотавр встает. «Злись, приказываю себе я. Злись, иначе проиграешь». «Окей», — он смотрит на меня. «Мой кредит доверия, как у африканского диктатора, я понял. Но ведь ты, ребенок, это же ты парил мне мозг. Не нужна иная причина помогать ближнему, кроме той, что ты можешь. Все в мире хочет жить, жизнь, величайший дар. Дедал, ух, какой молодец, и дальше в таком духе. Только вот у Дедала закончились квоты, а у нас, у тебя». Разве это не то, во что ты веришь? Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых нет. Ничего не ёкает? Это что? — скидывает бровь Мару. Минотавр морщится и не отвечает. Ты что же, — удивленно продолжает Мару, — читал Новый Завет? Конечно, — огрызается Минотавр. Много разных, иначе откуда бы я знал, что Бога нет? Он смотрит на меня и спокойно уточняет. Или из этого ты тоже вырос, ребенок? Марух молится. «Не дави на него». Минотавр закатывает глаза. «Просишь, как будто он ядерная кнопка». «Я знаю, зачем он делает это, все это. И что она значит для него. Я знаю, что значение это невыводимо из мужского и женского прошлого и будущего. Это сверхчеловеческое, эгоизм Бога, подчиняющего материю и время». Вырос ли я из него? Из веры в существо, способное воскрешать мертвых. На улице ярко и тепло, лучший день с начала года. Я думаю о том, что девушка за перегородкой его не увидит, но в этом нет моей вины. Я не пытался убить ее, не причинял боли и не желал зла. Достаточно ли этого, чтобы ответить нет? Просто не быть виноватым. Я молчу. Я знаю, что запутался. Не сегодня, а когда-то очень давно переплетениях собственной веры и как корабельный трос. Она обещает так много спасения, что я не пытался спасти кого-то сам. Не убий, не кради, не лже свидетельствуй, просто не делай ничего. И мне хочется сказать, что на кресте все сломалось, что в жизни каждого случаются моменты, когда ты становишься храбрым и больше не стоишь в стороне. Но правда в том, что тем хмурым декабрьским утром, совершив перестановку функции, я спас не девочку, и ее музыку, и игру на пианино, и незаписанные стихи. Я спас собственную веру, что кто-то вместо меня будет спасать других людей. И так ли Мару прав, считая, что теперь все по-другому? Я не знаю. Дубль функция, наконец говорю. Правда поможет? Да. Мгновенно откликается Минотавр. Функции синтропа сцепляются сигнатурами. Это что-то вроде ментальных нуклеотидов. Так его психика не рассеивается, дрейфуя по системе, как в космосе, только внутри высшей нервной деятельности эволюции. Психика же — отражение окружающей действительности посредством деятельности мозга. Ключевое слово — отражение, понимаешь? «Мне 17, как думаешь? Он отмахивается, он вообще обо мне не думает». После авторизации вы не станете дубль функцией в полном смысле слова. Варианты слишком мало активных сигнатур. Остальные находятся как бы в отключенном состоянии. За них невозможно ухватиться. Но кое-чего не спящего мы все равно наскребли. Примитивный психический базис, доставшийся ей от эволюционных предков. Этими базисами вы и и тогда ты, твои сигнатуры, твое присутствие станут постоянным фоновым раздражителем для ее психики. В идеале нам нужно, ну, как бы, напротив каждой ее сигнатуры. Минотавр выставляет ладонь ребром. «Расположить твою сигнатуру». Он поднимает вторую. И чтобы она постоянно посылала какой-то сигнал. Я вздрагиваю от пары хлопков. Ты очень облегчишь себе труд, если оборудуешь рабочее место правильным набором устройств ввода-вывода. Телевизорами какими-нибудь, понимаешь? Я почти закрываю глаза. Он это замечает. — Я про то, как ты соструктурируешь ее систему, чтобы добраться до сигнатур, — раздраженно поясняет. — Ты же как-то интерпретируешь массивы, которые воспринимаешь? Объектно? — Я ничего не интерпретирую. Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Минотавр замирает, бросает взгляд на Мару. — Он живет с тобой и до сих пор не шляется по массивам Дедала? — Полагаю, Дедал оставил его префронтальную кору для естественного дозревания, — пожимает плечами Мару. А без нее их не то что интерпретировать, а даже воспринимать сложно. — Погоди, сколько... — он снова смотрит на меня. — А, да, семнадцать. Тогда зачем ему уджит? Он же так мозг сварить может. — Спроси у себя, двадцати восьмилетнего. Теперь Минотавр закатывает глаза. — Из-за того себя тоже. — Ладно, плевать. Функции в дубле — сообщающиеся сосуды. Ты сможешь пользоваться ее префронтальной корой. Потом дорастешь. Мару научит тебя своим прошаренным медитациям или, на худой конец, будешь работать вместо сна. А работы предстоит много. Поначалу сигнатуры Ариадны будут буквально отражать то, что она видит. Как в зеркале. Наша задача — превратить зеркала в те самые телевизоры, раздразнить психику до такой степени, чтобы она дала полноценный ответ, а не только отразила стимул. Итак, сигнатура за сигнатурой. Ты постепенно активируешь весь ее массив. Затем мы попросим Дедала авторизоваться еще раз. А если что-то варианте ответило тебе вразумительно, если ты достаточно ее задолбал, то активированные сигнатуры подтянутся к массиву дубль функции и склеятся с тем, что уже склеено. А остальное авторизация разрушит. Тебе придется проделать всю работу заново. И так несколько раз. Сколько? Три тридцать. Минотавр пожимает плечами. Сложно прогнозировать ничего из ничего, но прогрессия обещает быть алгебраической. А потом, когда она все поймет, Минотавр приподнимает бровь. Что, если Ариадна не захочет быть дубльфункцией? Продолжая я, Мару верно заметил, она меня даже не знает. Мы не даем ей выбора. Минотавр кривится. Он хочет сказать слишком мелочно. Он имеет в виду слишком человечно. Сейчас она все равно, что мертва, а с тобой будет жить и в обмен на бесценный дар жизни, что ж, ей придется смириться. Мы все с чем-то миримся, ребенок. Ты еще приличный вариант. А если я откажусь, кого ты тогда попросишь? Минотавр молчит, и в напряжении лица его угадывается вопрос, какого черта мы заходим на второй круг. Ты вообще рассматривал вариант, что я не захочу? Нет. Почему? Минотавр фыркает. «Тебе все равно?» — знаю я. «А если так?» — огрызается он. «Почему чужая жизнь должна зависеть от того, пойдем ли мы потом есть мороженку?» Мару стонет и вклинивается между нами и, кажется, что-то пытается сказать. «Ну да, цежу я. Конечно. Ничего не зависит от того, как люди к тебе относятся. Пока тебе что-то от них нужно. Очень удобно». «Ты на кого шуршишь в пакете?» — крявкает Минотавр. — Ее спасение — моя обязанность, а не хотелка. — Думаешь, кто-то верит, что ты напрягался бы так ради остальных? — Помри и поглядим, как напрягусь. — Ты прямо пышешь чувством долга. — Ах ты ж сопля, на иди к сюда! Мару буквально растаскивает нас и говорит мне тише и шипит ему «Хватит, а мне снова все в порядке, а ему еще слово, и ты уйдешь». Минотавр смотрит так, будто все это, конечно, имеет значение. Мои слова, чужое возмущение, наши отношения, но не такое, как пульс девушки за перегородкой, как иллюзия, воплощенная в нем. — Так ты согласен, — гудит Минотавр, пока Мару оттесняет его плечом. — Я не знаю. — Да или нет, — Сидит он. — Я не знаю. Разговор окончен, — вскипает Мару и указывает на дверь. «Сходи попей водички, я позвоню». Но Минотавр уже в штопоре. «Нет, пусть ответит. Выбухал смелым, так пусть скажет в лицо. Нет, мне плевать на чужую жизнь, пошел нахрен в лицо, а не как в прошлый раз, окей?» Мару тащит его к выходу, как неисправную багажную тележку. Минотавр буксует, косит в сторону, но Мару сильнее. Человек, защищающий слабого, часто сильнее всех. — Погоди, — прошу я. — Погодите. Они останавливаются и смотрят на меня. И хотя мысли их диаметрально противоположные, лица выражают одно и то же. Они понимают, что бы я сейчас не сказал, это подведет черту. И я говорю. Я не знаю. Мара вздыхает. — Это нормально. Мы взвалили на тебя тяжелейшую нож. Минотавр фыркает. — Это не ответ, а ты трус. Мару пихает его. «Оставь парня в покое!» Минотавр брыкается. «Да вы задолбали оба!» Они снова ссорятся из-за меня, и это невыносимо. Они же друзья, они лучшие друзья. Они, черт возьми, такие друзья, каким мне ни для кого не стать. Но тогда что я делаю между ними? Почему решил прийти именно сюда? На что, по-прежнему, надеюсь, ожидая признания от существа, способного воскресить мертвого? «Ой, в жопу все!» — провозглашает Минотавр в самый лучший день с начала года. Я говорю. «Хорошо, я согласен. Давайте сделаем из нас дубль-функцию».